Глава 3. Встреча. Лин Ли Лян вошел в здание, где располагался департамент управления военных операций. Как только он переступил порог, во дворе наступила тишина. Люди, выглядывавшие из окон, заметили его мрачное настроение. Лигуйшен, который в этот момент слонялся без дела в отделе общих дел, увидел это и поспешил открыть двери, чтобы поприветствовать Лин Ли Ляна. Председатель, ли Ин лян даже не взглянул на него. Он лишь жестом пригласил ли следовать за ним. ли поспешил за ним в кабинет председателя. Он взял пальто ли Ин ляна и повесил его на вешалку. Затем он взял чайник, чтобы сходить за горячей водой для чая. Однако ли Ин лян его остановил. «Стой!» ли тут же вытянулся по струнке, смирно держа в руках чайник. «Председатель, что прикажете?» Лин Ли лян сел за стол, откинувшись на спинку стула. Как вы справились с этим делом? спросил он. Лигуй Шен замялся. — что вы имеете в виду. Лицо Лин Ли Ляна оставалось бесстрастным, но было заметно, что он напрягся, когда произнес. Шенджи Хен не мертв. Лигуй Шен поставил чайник на стол, затем встал, уперев руки в бока и серьезно сказал. Председатель, я Лигуй Шен сегодня даю вам слово, если шэн не мертв, я оторву себе голову и позволю ему пинать ее, как мяч. Я не могу сказать, что никогда не лгал, но я никогда не лгал вам. Лин-Лян заговорил очень тихо, но с такой злостью в голосе, что казалось еще немного, и он выскажет все, что думает прямо в лицо Лигуйшену. Тогда почему его видели во французской концессии вчера? Даже Йокояма Эй уже знает об этом. Он позвонил мне сегодня утром и отчитывал меня, тыча пальцем в лицо. Я не мог ничего сказать в свое оправдание. Чёрт возьми, что происходит? Объясни мне сейчас же. Ли Гуй Шэн нервно взглотнул, но все же попытался возразить. Господин, я все еще настаиваю на своем, Если Шэн Джихен не умер, то умру я. В кабинете воцарилась тишина. Ли Лян глубоко задумался, откинувшись на спинку стула. Его взгляд блуждал по сторонам, время от времени останавливаясь на Лигуйшене. Тот стоял неподвижно, его шея напряглась от возмущения. Он был настолько обижен, что излучал чувство явного вызова. После долгой паузы Лин Лян снова заговорил. — Я знаю, что ты не стал бы мне лгать об этом, но люди Йокоямы действительно видели Шенджихена живым. Лигуйшен внезапно спросил. — Двойник? "А это так необходимо?" ответил Лин Лян вопросом на вопрос. "Возможно, нам это не кажется необходимым, но возможно, у Шэн-джи другая личность. Подумайте об этом. Без чьей-либо поддержки он осмелился публично оскорблять японцев в газетах? Возможно, люди, стоящие за ним, хотят использовать репутацию Шэнь чтобы поддерживать работу этих газет и продолжать выступать против японцев". Лин Лян нахмурился. Чувствуя, что теория Лигуйшена неверна. Но если это не так, то не было бы другого способа объяснить очевидное воскрешение Шенджихена. Он поджал губы, молча размышляя, еще некоторое время, прежде чем, наконец, снова заговорил: Немедленно отправь людей, найди для меня Шенджихена. Лигуйшен принял заказ и ушел, взяв с собой чайник. Через мгновение он вернулся с чайником горячего чая. Лин Ли Лян все еще сидел в кресле, погруженный в свои мысли. В этот момент зазвонил телефон. Он так задумался, что даже не пошевелился. Поэтому Ли Гуйшен немедленно поколебавшись, взял трубку. Офис председателя Лин Ли Ляна. Послушав несколько минут, он прикрыл микрофон рукой и прошептал Лин Ли Ляну. Это мисс Дзинь. Она хочет поговорить с вами немедленно. Сначала Лейн Лян не отреагировал, но через полминуты протянул руку, чтобы взять трубку. «Алло, мисс Цзинь, это Инлян. Он выдавил из себя улыбку, которая была такой натянутой и усталой, что казалось, будто он может заснуть, продолжая улыбаться. «О, я ценю ваше любезное предложение, но я не подхожу, не так ли? Я даже танцевать не умею. Вам следует найти одноклассника, который пойдет с вами». Кого-нибудь, с кем вы сможете поговорить. Нет, нет, я не это имею в виду. Как я могу осмелиться? Я могу отвезти вас туда, назовите время. И я отвезу и верну обратно. Нет, нет, правда, я не это имею в виду. Хорошо, хорошо. Тогда я с благодарностью принимаю. Да, я понимаю, надеть костюм. Понял. Увидимся вечером. Он улыбнулся, кладя трубку, но как только повесил ее, улыбка исчезла. Откинувшись на спинку стула с холодным лицом, он пробормотал себе под нос проклятия. Позвонившая ему девушка Мисс Цзинь, с которой он не мог позволить себе быть грубым, по крайней мере сейчас. Лин Лян потерял родителей, когда был маленьким, а его младшая сестра умерла в детстве. Он остался почти сиротой. Кроме того, он был обездоленным сиротой. Ребенок с такой тяжкой судьбой должен считать, что дожить до взрослой жизни уже достижение. Благодетель, который вырастил его и дал шанс подняться по социальной лестнице, никто иной, как отец мисс Дзинь, генерал Дзинь. Когда Ли Лян впервые встретил генерала Дзиня, он был всего лишь подмастерьем в партняжной мастерской. Над ним ежедневно издевались хозяева и старшие подмастерья, Он выжил только благодаря силе воли и нежеланию умирать. В таком плачевном состоянии он встретил в ателье вторую госпожу Цзинь. В то время она часто заказывала новую одежду и обеспечивала стабильный бизнес магазина. Лин Лян, красивый молодой ученик, часто сопровождал своих товарищей, доставляя ткани и готовую одежду в резиденцию Цзинь. Со временем вторая госпожа Цзинь прониклась к нему симпатией, считая его умным молодым человеком. Однажды, когда он был в резиденции, раскрасневшийся и пьяный генерал Цзинь заметил его. Видя, что это живой и симпатичный молодой человек, он пьяно заметил, что жаль мальчишку, который выполняет черную работу в партняжной мастерской. Вторая госпожа Цзинь, не имея за этим никаких реальных намерений, игриво предложила. «Почему бы тебе не усыновить его как крестника и не помочь ему? Тогда это не будет пустой тратой времени». Генерал Цзинь собирался ответить, но услышал глухой удар у своих ног. Он посмотрел вниз и увидел, что Лин Лян стоит на коленях и кланяется ему. Пораженный генерал Цзинь не смог отказать мальчику и принял его как своего крестника, поскольку тот уже поклонился. С тех пор Лин Ли Лян оставил свою партняжную мастерскую и начал работать в резиденции Цзиня. Но и в резиденции было не так просто. В доме было много детей, и все они, и старше, и младше, осмеливались запугивать Лин Ли Ляна. Он стиснул зубы и терпел это, так как привык к подобному обращению. Кроме того, хоть младшие дети семьи Цзинь были озорными и непослушными, они не были такими безжалостными, как те, кто работал в партняжной мастерской. Он терпел это до подросткового возраста, а затем начал тесно сотрудничать с генералом Цзиньем. в тайне генерал Цзинь занимался сомнительными делами, такими как сотрудничество с японцами, контрабанда опиумом. Если бы его деятельность стала известна, его бы назвали предателем, поэтому генерал Цзинь никому не доверял такие задания, кроме своего крестника Линляна. Лин Лян был амбициозным человеком. Независимо от своих способностей, он был готов приложить усилия. Он выполнял работу, не говоря ни слова. Благодаря своему упорному труду он добился должности председателя. Это было не подарком его крестного отца, а заслугой его собственных способностей. Он даже перехитрил Йокояму, чтобы получить эту должность. На протяжении многих лет генерал Цзинь старался пользоваться преимуществами. Избегая при этом быть названным председателем. Из-за этой нерешительности японцы перестали доверять ему. Лин Ляну тоже надоело выполнять грязную работу. Если нужно быть председателем, пусть будет так. Лин-лян не возражал. На самом деле, чтобы подняться по социальной лестнице, он был не прочь завести еще одного японского крестного отца. К сожалению, Йокояма Эй был слишком молод, иначе Лин-Лян тоже бы ему поклонился. Сейчас генерал Дзинь находился со своими войсками далеко от Лин-Ляна. Хотя лин -лян больше не зависел от своего крестного отца в плане средств к существованию, между ними сохранилась связь. Мисс Дзинь, вторая дочь семьи Дзинь, часто давала ему указания как слуге. Несмотря на то, что она была ему очень неприятна, он сдерживался и терпел это ради своего крестного. Во второй половине дня Ли Лян вышел из департамента управления военных операций через заднюю дверь и перешел переулок. Он вошел в небольшой внутренний дворик, который был чистым и состоял из четырех или пяти комнат. Это был его дом. Он жил один и не нуждался в прислуге, потому что его работа была конфиденциальной. Когда ему требовалась помощь, он приглашал несколько человек из департамента. Вскипятив воду и умыв лицо, он причесался и переоделся в новый костюм, старательно приводя себя в порядок. Наконец он положил фиолетовый шелковый носовой платок в маленький кармашек на груди и встал перед зеркалом. Он смотрел на себя без эмоций, без всякого интереса к своему отражению. В этот вечер Лин Ли Лян должен был сопроводить Миз Дзинь на бал. По правилам он должен был быть одет по форме, как если бы собирался в армию. Хотя он чувствовал себя немного не в своей тарелке, в гламурной обстановке, с яркими огнями и живой музыкой, он понимал, что если не будет хорошо одет, то будет чувствовать себя еще более неловко. Кроме того, острый язычок мисс Цзинь мог бы его не пощадить. Убедившись, что его внешний вид безупречен, Лейн Лян вышел из дома, снова пересек переулок, вернулся в управление и направился обратно через внутренний двор. Выйдя из главных ворот департамента, он сел в машину и поехал прямиком к резиденции Цзинь. В резиденции Цзинь было тихо. Машина остановилась у главных ворот, но Ильин Лян не спешил выходить. Однако швейцар, заметив его, пригласил войти и сообщил, что госпожа Цзинь велела молодому господину Лян подождать в гостиной. Услышав обращение молодой господин Лян, Лин Лян резко выдохнул, почувствовав насмешку. Что же это был за молодой господин? Кто действительно уважал его как такового? Выйдя из машины и войдя в дом, он решительно направился в гостиную. Там была только старая горничная. Лин Лян встал перед ней, пытаясь проявить хоть какое-то уважение, хотя ему не очень-то это удавалось. Где мисс Дзинь? — спросил он. — Мисс Цзинь наверху, — ответила горничная. — Тогда скажи ей, чтобы она спустилась, — сказал Лин лян. Горничная улыбнулась. — Мисс Цзинь все еще собирается? — Она сказала, чтобы вы подождали ее здесь или наверху. Лин-лян что-то проворчал и тяжело опустился на диван. Слова горничной только что усилили его раздражение. Мисс Цзинь любила играть с ним, как будто это вошло у нее в привычку — подождать наверху, он не собирался попадаться в ее ловушку. Если бы он действительно поднялся наверх, она, скорее всего, сделала бы ему множество замечаний и даже приказала бы выбрать ей одежду и обувь. Она была уверена, что он не сможет возразить, и независимо от того, как она играла с ним, он должен был терпеть это. К тому же, она часто дразнила его демонстративно, показывая свои ноги как будто он никогда раньше не видел женщин или как будто она его гипнотизировала Лин Лян никогда не был романтичным он был слишком занят чтобы продвигать себя по социальной лестнице когда он думал об этом то руководствовался практическим мышлением он стремился жениться на богатой наследнице несмотря на это у него не было намерений добиваться внимания мисс Цэнь Она дразнила его с детства, и один лишь ее вид приводил его в ярость. После того как он просидел в гостиной больше часа, она наконец-то спустилась. Полное имя мис Дзинь было Цзинь Цзинцюэ. В свои 20 лет она была прекрасна, как цветок, с белоснежной кожей, и ее красота идеально сочеталась с богатством. Как только она вошла в гостиную, На высоких каблуках Ли Ин Лян встал. Он взглянул на нее, не вполне оценив ее внешность, но заметил большое манто из белоснежного меха, накинутое на ее плечи. Из-под него выглядывала такая же белоснежная тонкая шейка, обнажая плечи и ключицы. Ее припудренная кожа источала аромат. Мисс Дзинь поклонился Ли Ин Лян. «Прошло несколько недель с тех пор, как я видел вас в последний раз». «Я думал, вы вернулись домой». дзинь, -дзинь усмехнулась. «Брат Лян, ты перенял японскую привычку кланяться каждому встречному Лин Линь-лян опустил взгляд в пол. «Мисс Дзинь, я просто пытаюсь заработать на жизнь. Пожалуйста, будьте снисходительны и перестаньте злиться». дзинь, -дзинь подняла бровь. О, «О, ты рассердился? Кто научил тебя быть таким мелочным? Это были японцы». Ляну усмехнулся вы так остроумны затем он взял инициативу в свои руки и вышел из гостиной уже поздно пойдемте подожди крикнула ему вслед дзинь, -дзинь Лин ленинлян обернулся что теперь дзиньзинцюя протянула к нему руку эти каблуки высокие помоги мне взгляд ленинляна опустился вниз И только тогда он заметил, что Цзэнцюэ была одета в сверкающие золотые танцевальные туфельки. Каблуки были высокими и тонкими, предназначенными только для небольших, деликатных движений на пружинистом танцполе. Сделать даже один шаг было бы очень мучительно. Поэтому, не говоря ни слова, он протянул руку, чтобы помочь ей выйти. Он сделал это так же, как когда-то помогала вдовствующая императрица Цзэси, Как только они сели в машину, аромат ее духов ударил ему в нос с такой силой, что он несколько раз чихнул. Чихание началось так внезапно, что он не успел схватить носовой платок, и в результате брызнул слюной на плечо Дзинсюэ. Покосившись на него, она отвела взгляд. Он прикрыл рот носовым платком и отвернулся к окну. Его глаза покраснели от гнева. Секретарь комитета Дин сел за руль машины и отвез Лин Ли ляна и дзин в отель дзин Сначала Лин Ли лян подумал, что они встречаются с обычными легкомысленными друзьями дзин Но когда они прибыли в отель, он понял, что это грандиозное событие. Машины были выстроены вдоль улиц, насколько хватало глаз, и на многих из них были номерные знаки консульства. Взглянув на большие стеклянные двери отеля, ярко светящиеся изнутри, он заметил даже генерала Ми. Его настроение мгновенно улучшилось, словно он заметил добычу. Даже Дзиньсюэ в этот момент казалось ему менее раздражающей. Взявшись за руки, они вошли в помещение и разошлись, чтобы сдать свои пальто и шляпы в гардеробную. Дзиньсюи зашла в женскую раздевалку, чтобы поправить прическу и взглянуть на себя в зеркало. Наконец, она вышла. Лин-Лян уже ждал ее, стоя в одиночестве среди сверкающего великолепия, где другие гости смеялись и улыбались. Он искренне ждал ее, без всякого притворного выражения на лице. Поэтому она позвала его «Брат Лян». Он очнулся от своих мыслей и повернул голову, словно пробуждаясь ото сна. Затем он одарил ее фальшивой улыбкой. Цзин подошла к нему, вздернула подбородок и продемонстрировала свое новое платье цвета Гинг -го. «Брат Лян, как тебе мое новое платье?» – спросила она. Лин Лян взглянул на нее, но не смог разглядеть подробно. Он просто почувствовал, что она ослепительна. Ее обнаженная грудь, спина и плечи были великолепны, и платье цвета Гинг Го – Украшенное драгоценными камнями тоже было великолепно. «Мило», – ответил он. «Просто мило?» – спросила она, немного разочарованная. Он внезапно почувствовал некое нетерпение и слегка раздраженно ответил. «Да, просто мило». Дин Сюэ закатила глаза и снова указала пальцем ему в грудь. «Я знаю, о чем ты думаешь. Внешне ты притворяешься, что согласен со мной, но, вероятно, проклинаешь меня внутри». Но мне все равно. Чем больше ты фальшиво мне улыбаешься, тем сильнее я намерена заставить тебя танцевать со мной всю ночь. Лин-Лян сделал шаг назад. Нет-нет, мисс Цзинь, пожалуйста, пощадите меня. Я действительно не умею танцевать. Ничего страшного. Если ты не умеешь, я тебя научу. Если ты наступишь мне на ногу, я тебя ущипну. После ночи щипков я гарантирую, что ты научишься. Лин Лян выдавил горькую улыбку, умоляюще качая головой. Хотя улыбка была грустной, она была искренней и выглядела немного приятнее, чем его предыдущее фальшивое выражение лица. Дин -ди сюэ решила отпустить его на этот раз. Она потянулась, взяла его под руку и повела в большой зал на втором этаже. Дин -ди сюэ проводила много времени в танзине, и ее любимой работой была игра. Благодаря своему увлечению она обрела друзей по всему миру. Когда она вошла в зал, ее сразу же окружила группа мужчин и женщин. Воспользовавшись ситуацией, Лин Ли Лян попытался незаметно покинуть толпу, чтобы поприветствовать генерала Ми. Зная о его любви к противоположному полу, Лин Ли Лян стал внимательно всматриваться в группу женщин. В этот момент у входа в зал поднялся шум, Прибыл еще один важный гость. Лин Лян повернулся и замер на месте. Ему показалось, что он только что увидел Шенджихена. В зал вошла небольшая группа людей, которые окружили две фигуры в центре. Один из них был блондином с голубыми глазами, одетым в костюм. Это был Франсуа, директор французской концессии. Вторая фигура была высокой и стройной, с короткими черными волосами зачесанными назад и большим количеством помады, чтобы отражать от них свет. Это был никто иной, как шэнь -джихэн. Лин Лян полностью доверял Ли но он также доверял своим глазам. И вот уже полный мужчина шел навстречу, чтобы поприветствовать гостей. «Мистер Франсуа, мистер Шень, произнес он. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Француз Франсуа пожал руку толстяку, Затем толстяк повернулся к Шенджихэну. Шенджихэн держал в одной руке половинку сигары, а другой пожал руку толстяку. Лин Ли Лян узнал в толстяке генерального менеджера судоходной компании Дхуа и услышал, как Шенджихен обратился к нему: "Менеджер Ву". Затем они обменялись любезностями. Глаза Лин Ли Ляна узнали лицо Шенджихена, а уши его голос. Это был глубокий и звучный хороший мужской голос, и когда Шенджи Хэн пожал руку менеджера Ву, он с улыбкой поднял голову и посмотрел прямо на Лин-Ляна в толпе. Лин-Лян все еще был в оцепенении, прятаться было поздно, Шенджи Хэн похудел, цвет его лица потемнел. улыбаясь, он медленно перевел взгляд на Лин-Ляна, но прежде чем Лин-Лян смог разглядеть выражение его лица, Шенджи Хэн уже отпустил руку менеджера Ву, и повернулся, чтобы поговорить с кем-то еще. После короткого обмена репликами, эта небольшая группа покинула холл и направилась наверх. Линлян Лян не пошевелился, и два слова эхом отдавались в его голове, стуча синхронно с его сердцем – «Самозванец! Самозванец!». Только слово «самозванец» могло объяснить все. Неужели он видел привидение? Лин Лян не верил в призраков, поэтому он не мог допустить мысли, что видел одного из них. Поскольку это точно был не призрак, Али Гуйшен не мог быть таким некомпетентным, чтобы не узнать, убил он человека или нет, то это могло означать только одно. Шенджи Хэн не тот, за кого себя выдает. Лин Ляну нужно было внимательно присмотреться к этому человеку и найти его недостатки, иначе он не смог бы уснуть этой ночью. Все три этажа отеля Дзинхуа были заняты, каждый этаж был заполнен богато одетыми гостями среди моря света и теней. Он выбросил из головы Дзинсюэ и начал ходить по этажам, но все еще не мог найти Шэнь Джихэна или его группу. По его лицу струился пот, и как раз, когда его беспокойство достигло пика, в танцевальном зале заиграла музыка. Внезапный шум удвоил его беспокойство, он в панике дернул себя за узел галстука и завернул за угол в коридор второго этажа и бросился к туалету. Как только дверь закрылась, шум в ушах немного утих. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Поскольку он уже пошел сюда, ты решил привести себя в порядок. Он открыл позолоченный кран, вымыл руки и посмотрел в зеркало побрызгал водой на лицо и подвигал челюстью, чтобы расслабить мышцы. К счастью, он взглянул в зеркало, иначе он бы не понял, что так нервничает. Его лицо исказилось, а зубы крепко стиснулись. Он и так был довольно неприятным. Что произойдет, если он будет выглядеть еще более угрожающе? Сделав несколько глубоких вдохов, он решил двинуться вперед. Сегодня вечером он полон решимости найти шэньджи Несмотря ни на что. Открыв двери, он вышел большими шагами и подняв голову, увидел спину Шенджихэна. Без сомнения, это была именно его спина. Сегодня вечером здесь проходил бал и большинство гостей были одеты в костюмы. Тех, кто носил длинные мантии, было немного. Отвернувшись от Лин Ляна, Шенджихэн курил сигару глядя в сторону большого бального зала. Лин Лян на цыпочках подошел к человеку, бесшумно ступая по толстому ковру. По мере приближения он убеждался, что это действительно Шенджихен. Мужчина держал одну руку за спиной, а в другой сигару. Именно такой позу часто принимал Шенджихен. Кем же был этот человек, если у него был такой сверхъестественный двойник? Лин Лян не мог удержаться и продолжил приближение. И как раз в тот момент, когда он был так близко, что это казалось нелепым, Шенджихен глубоко затянулся сигарой и внезапно повернулся к нему лицом. Шенджихен Джи -хэн был на пол головы выше Лин Ляна и, естественно, смотрел на него сверху вниз. Все еще держа дым во рту, Шенджихен Джи -хэн выпустил его словно пар из чайника, прежде чем заговорить необычно добрым тоном. Председатель ли? Лин Лян закашлялся в облаке сигаретного дыма и сделал шаг назад. Шенджихен повернулся так внезапно, что если бы он не отступил, они бы столкнулись. Заставив себя улыбнуться, он ответил: Господин Шень, он быстро добавил. Мы не виделись довольно давно, больше месяца, верно? Я был болен. О, он изобразил удивление: Какая болезнь? Это было серьезно? Шенджи Хэн слегка вздохнул. «Очень серьезно, я чуть не умер». Затем он сделал еще одну затяжку сигары и торжественно кивнул, словно подчеркивая правдивость слов своего собеседника. Сквозь дым его зрачки казались темными, а от центра глаз расходилась слабая тень. Он действительно выглядел больным. Его лицо было худым и узким, а губы поразительно красными. Лин Лян заметил, что губы Шенджихэна его смущают, и перевел взгляд на его глаза. Могу я узнать, в какую больницу госпитализировали мистера Шеня? Кажется, доктор обладает замечательными способностями. Дело не в мастерстве врача, добродушно ответил Шенджихэн. У меня просто сильная воля к жизни. Говорят, самые тяжелые испытания приносят огромную удачу. Могу ли я иметь честь пригласить вас на ужин, чтобы отпраздновать ваше выздоровление? Шенджихен Хэн кивнул, конечно. Лин Лян никогда раньше не разговаривал с шенджихеном так много, не говоря уже о том, чтобы тот соглашался на его приглашение. Лин Лян был ошеломлен, почему-то волосы у него встали дыбом, а по спине выступил холодный пот. Он выразил свою радость, хоть и неестественно, с оттенком отчаяния. «Замечательно! Я так долго восхищался вами, мистер Шень, и всегда хотел подружиться с вами, хотя у меня никогда не было такой возможности. Теперь, когда вы любезно соглашаетесь, я действительно по-настоящему рад. Как насчет завтрашнего вечера?» Шэнь Джихэн задумчиво склонил голову на бок. Затем он ответил. «У меня есть планы на завтра. Давайте сделаем это послезавтра». «Хорошо, послезавтра», — согласился Лин -лян. Он был так взволнован, что громко хлопнул в ладоши. — Я попрошу кого-нибудь заранее прислать вам приглашение. Шэнь улыбнулся и кивнул. — Отлично. Тогда до встречи. В этот момент из больного зала выбежал кудрявый молодой человек. Издалека он громко выкрикнул. — Брат Шэнь! Шэнь оглянулся и сказал Лин ляну «Э Я должен извиниться. Лин Лян быстро вытянул руку вперед. «Конечно. Прошу вас, проходите». Шэн повернулся к Си Ту Вайляню и положил ему руку на плечо. Он собирался отвезти его обратно в большой бальный зал. Как все прошло. Си Ту Вайлянь не был приглашен на этот бал, но он все равно пришел. Он попросил шэн взять его с собой, потому что хотел увидеться с Дин сюэ Она была звездой этого вечера. С прошлого года Си Ту Вайлянь был влюблен в Дин Она была красивой и жизнерадостной, и он не мог перестать думать о ней. Лейн Лян, наоборот, находил Динсюе раздражающий. Если бы командир Дзинь умер этой ночью, он бы разорвал с ней отношения поутру. Но Лейн Лян был чудаком, и его мнение не имело значения. Для большинства молодых людей красота и богатство Дзин были бесспорными. Она была настоящей, современной женщиной новой эпохи. Жизнерадостной, любящий разговаривать и смеяться. Сегодня вечером у ситувой Ляня была маленькая надежда увидеть Дин Дин или даже потанцевать с ней. Идя рядом с Шэнь он покраснел и прошептал. «Я только что мило болтал с Дин -сюэ. Она была очень добра и даже похвалила меня, когда узнала, что я врач». Шэнь обернулся и посмотрел на него. «Дин Сюэ? Да, ее зовут Дин -сюэ. Что в этом плохого?» Я же не сказал ничего неприличного. Шэнь Хэн поднял бровь, и я этого и не говорил. Ситува лень покраснел, для него это было редкое явление, но оно всегда происходило, когда речь заходила о Дзинь, -дзинь — Брат Шень, перестань, пожалуйста, дразнить меня. После сегодняшней ночи я даже не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь снова. шэнь джи Хэн остановился: Тогда почему бы тебе не пригласить ее на ужин или в кино? Ты собираешься всю оставшуюся жизнь полагаться на случайные встречи? — Ты думаешь, она отвергнет меня? — Я не знаю. Тебе стоит просто попытать счастье. — Я боюсь, что произведу плохое впечатление. Как насчет того, чтобы ты подошел со мной, брат Шейн? Ты можешь говорить за меня? Если она отвергнет нас обоих, то, по крайней мере, меня не будет так сильно нервировать эта ситуация. Я могу подойти с тобой, но если она согласится, то, может быть, я присоединюсь к вам за ужином и в кино? — Не шути так, я знаю, что тебе это было бы неинтересно, — сказал Ситу Валянь. — Даже если бы мы тебя пригласили, ты бы не пришел. — Мы? — удивился Шэнь -хэн. Ты опять хочешь поймать меня на слое? Шэнь -хэн похлопал его по спине. — Хорошо, я подойду с тобой. Я начну с непринужденной беседы с мисс Цзинь о хороших ресторанах и новых фильмах. Тогда ты можешь задать ей вопрос, не хочет ли она куда-нибудь сходить, поужинать или в кино, но согласится она или нет, это не в моей власти. Как тебе такой план? Ситувай Лянь широко улыбнулся и провел рукой по волосам, пытаясь пригладить торчащие локоны. Шенджи отправился на встречу с Дин Цзиньсюэ, хотя он выглядел молодым, но выделялся среди остальных присутствующих молодых людей. Возможно, потому, что все остальные были детьми богатых родителей, а люди, с которыми обычно общался Шенджихен Хэн, это были их отцы. Он никогда не проявлял интереса к женщинам, потому для него было необычным завязать разговор с молодой леди. Дзинь Цзиньсюи была немного сбита с толку и немного польщена. Они вдвоем вежливо болтали некоторое время, и Ситувай Лянь, воспользовавшись случаем, пригласил ее на свидание. Динсюй отнеслась к этому несерьезно и легко согласилась. Посидев еще немного, Шэнджихэн собрался уходить. Динсюя все еще была в недоумении, как вдруг из-за ее плеча высунулась голова. Вы знаете Шэнджихэна? За ней стоял Линлян. Динсю удивленно моргнула большими глазами и спросила, куда ты исчез? Я долго не могла тебя найти. Затем она игриво потянула его за ухо и сказала. «Ну, раз ты попал в мою ловушку, что ж, не вини меня!» Лин Лян почувствовал себя так, словно попал в лапы демона. В итоге он протанцевал с ней семь или восемь танцев подряд. Но делал это очень скверно. Дин сильно ущипнула его, и чем сильнее она его щипала, тем больше он сбивался с шага. В конце концов он разозлился, оттолкнул ее и направился прямо к выходу из отеля, надеясь освежиться на свежем воздухе. У отеля выстроились машины, постояльцы начали разъезжаться, Лин Лян стоял на ступеньках и наблюдал за машинами, думая о том, что одна из них ждет и его. Он и представить себе не мог, что настанет день, когда у него будет своя машина, власть и возможность проявить себя. Было так много машин, медленно выезжающих на улицу, Лин Лян зажег сигарету и закурил, Изучая каждую в конце очереди стояла блестящая черная, как смоль новенькая машина заднее стекло было наполовину занавешено занавеской, но в свете фар он увидел лицо частично скрытое за ней Это был шенджихэн Шенджихэн наблюдал за ним, казалось целую вечность наконец встретившись с ним взглядом шенджихен медленно помахал рукой на прощание. Машина отъехала от отеля Дзиньхуэ, сначала отвозя Ситу Вайляня домой. Он сидел рядом с Шэнь в чрезвычайно приподнятом настроении, безостановочно напевал и насвистывал. Затем он сказал Шэнь Джихэну, «Брат Шэнь, сегодня ночью у меня определенно будет бессонница». Шэнь прислонился головой к окну машины и безразлично сказал, «Тогда спи завтра, когда устанешь». «Как я могу тебя отблагодарить?» – спросил Ситу Вайлянь. Не нужно благодарить меня за то, что я сделал, ответил Шинджихэн. Ты мой спаситель, а я твой должник. Ситувай Лянь внезапно наклонился ближе, чтобы рассмотреть его. Почему ты выглядишь таким усталым? спросил он. Ты голоден? шенджихен перевел взгляд на него. Я просто задумался.